Глава 24. По Батиным подсчётам, сегодня был ровно год с того дня, как он оказался в этом мире. Та его жизнь, которая закончилась с появлением кислого тумана, была не только полна опасностей, но и проста. Есть приказ, его надо выполнить. Есть друг, и ему надо прикрыть спину. И есть враг, которого необходимо уничтожить. Врагов на пути Бати встречалось много, но ни один из них впоследствии не посещал своего убийцу в кошмарах. Батя всегда был уверен в том, что делает правое дело, и не знал ни колебаний, ни мук совести, отправляя врагов на тот свет. Смерть всегда была частью жизни командира взвода. Привычной и, можно даже сказать, обыденной. «Wait! Wait!» Сообразив, что его вот-вот оставят одного, заорал американец. «Enough for me! I surrender, guys! Just take me out of this bullshit!» Подскочил к тронувшемуся бронеавтомобилю и вцепился в дверцу. «Take me in! I don't know what the hell is going on!» But I tell you anything you want. Just take me in. I won't stab you in the back. I swear. Just, please, take me with you. I don't want to die. Брать американца батя по старой памяти не хотел. Враг он и в Африке враг. И не взял бы, будь он тем самым батей, который вместе со своим взводом прибыл помочь борющимся за независимость африканцам. Но этот мир изменил и его. Вопреки доводам разума, батя почему-то был уверен, что американец, клянязь, что не ударит спину, не врал. Он, по большому счёту, был обычным наёмником, убивающим противников за большие деньги и очень выгодный соцпакет. И действительно очень, очень хотел жить. Любой ценой. А бате во что бы то ни стало, были нужны бойцы. К тому же до командира вдруг дошла одна простая истина. Ему всё равно придётся спасать всех подряд. Не только своих, но и чужих. Он считал, что по крохотному клочку земли, окружающему Африку, он изучил этот мир. А Брандашмык за какие-то полчаса легко за задвусотивший четырех его бойцов с отличными боевыми дарами и танком, наглядно показал, ни черта батя пока не знает о месте, в котором оказался. Так что увеличивать личный состав новой «Адской сотни» придется всеми, кем выйдет, в том числе врагами, или по крайней мере теми из них, кто способен трезво оценить свои шансы на выживание в одиночку и сделать правильный выбор. «Бать, ты чего?» – удивился Винт, когда командир снова нажал на тормоз. «Тэнк ю, тэнк ю, тэнк ю» зачистил американец и торопливо полез внутрь мрапа. «I surrender! Here, take it!» и протянул удивленно замершему ворону свой карабин. «Кадрами не разбрасываются!» жестко отрезал батя. «Разоружите их браслеты! Или что у нас там найдется вместо них? Док, пожертвуй ему жемчужину, потом допросим!» «Ну, командир, ты даешь!» изумленно протянул врач. «Вот уж не ожидал!» Но дальше спорить не стал. Полез в карман и протянул американцу жемчужину. Жестом показал, что с ней делать, и отвернулся. Пока загружались, урчащий двигателем мраб и суета вокруг него привлекли внимание ещё пятерых тварей. вент отправил им навстречу тех двоих, которых держал под контролем. Батя снова включил невидимость и поехал в сторону, где виднелись ещё несколько тварей, явно встретивших неплохое сопротивление против своих плотоядных поползновений. Однако в этот раз он не успел. Основной бой проходил чуть дальше от крепости, Здравый смысл подсказывал, что лезть в саму его гущу нет никакого смысла, и спасти никого не спасут, и уже спасённых, а также самих себя обрекут. Пришлось, сцепив зубы, чтобы успокоить снова разбушевавшуюся совесть, снова спрятать мраб под невидимость и несколько раз объехать поле боя по кругу, в надежде, что кому-нибудь удастся вырваться самостоятельно. Надежда не оправдалась, и батя принял решение двигаться к крепости. «Док, что у тебя?» На всякий случай уточнил он, хотя и сам видел в зеркале заднего вида, что подобранные бойцы после приема белок ведут себя вполне адекватно. «Полет нормальный, командир», — откликнулся врач. «Пока необратимых изменений не ощущаю. А вот перестроение энергетических потоков для появления даров очень даже. Так что, кажись, работает». У батя словно камень с шеи свалился. Он, занятый делами, даже и не замечал, насколько волновался из-за этого рискованного эксперимента с белками как сильно надеялся на хороший исход и как боялся неудачи. Теперь же он вдруг понял, что под его началом уже не два человека, а восемь, не считая американца, с которым пока ничего не решено. Впрочем, деваться бывшему врагу некуда. Он совершенно верно оценил ситуацию и принял правильное решение, сдавшись. К тому же, когда он в панике от того, что его вот-вот оставят с тварями один на один, говорил, заорал, что он больше не враг бойцам сотни, он не врал, в этом батя был почему-то уверен на все сто. И, кстати, ощущение от него исходило точно такое же, как и от Дока, когда тот отчитался, что со спасенными бойцами все будет хорошо. От неожиданной догадки батя едва не выпустил из рук руль. «Вот так ядрен батон! Идите его, мля! Налево да через колено! Надо будет на всякий случай напроситься на осмотр у Дока, когда они зачистят крепость». Но и без этого батя был уверен, что дело в Белке, которая что-то там подправила в его энергетических каналах, а заодно подарила ему, наконец, еще один дар. Дар знать, когда окружающие его люди говорят правду, либо лгут. Дар для командира полезный ничуть не менее, чем дар становиться невидимым. Убедившись, что больше никого из устроенного тварями побоища вытащить не удастся, направились к крепости. Все под той же невидимостью въехали в ворота, едва не в лоб столкнулись со стаей моллюсков и горил ведомой развитой тварью. Вин работал на отлично. Твари, успев только повернуться к шуму двигателя невидимого бронеавтомобиля, тут же потеряли к нему всякий интерес и направились к выходу с территории крепости. «Винт, будь настороже! Раз один крупный прорвался, то могут быть и другие!» На всякий случай напомнил батя и направил мраб вдоль внутренней стороны, огораживающего крепость частокола Им встретилось еще три крупных твари, но уже без стай. Всех их винт тихо-мерно выпроводил вон. После этого, правда, надолго приложился к фляжке с пойлом, чтобы побыстрее восстановить силы. Да и отвлёкся от наблюдения за новичками и сосредоточился на бойце. «Так, выгружаемся и закрываем ворота», посмотрев на это, скомандовал батя новичкам. «Подпираем вон тем мусором. Идём защищать крепость от зомби. Работаем тихо, ножами. Стволы оставляем в машине, чтобы не было желания пальнуть. Громкие звуки привлекут тварей. Ворон всех, возьмите янки. Вы двое со мной». Остальным распределиться группами с винтом и доком. Будем по ходу матчасть объяснять. Все ясно. Так, так точно. точно. Так точно. Впечатлившись новостью о громких звуках, приглушенно отрапортовали бойцы и начали выгружаться. Зачистка заняла не больше получаса, но новенькие после нее выглядели, мягко говоря, обалдевшими. Молодцы. Преувеличенно бодро похвалил их батя. Теперь новенькие расходятся по хижинам по двое. Зачем, бать? Хмуро поинтересовался ворон затем что мне надо убедиться, что вы тоже не обратитесь!» – не стал скрывать командир. «Док же дал нам лекарство!» – обеспокоенно встрял псих. «Да!» – кивнул батя. «Но это первый случай, когда мы его используем. На данный момент док считает, что оно сработало. Но я все-таки хочу перестраховаться». Немного подумав, командир все-таки посчитал нужным слегка пояснить. «Я в общем-то тоже уверен, что все с вами будет хорошо. Времени прошло уже немало. Но в нашей ситуации без перепроверки никуда». Так что увидимся вечером, парни. Тогда и расскажу более обстоятельно, что за чертовщина тут происходит». О том, что все они попали в другой мир, батя пока предпочел не напоминать. «Ладно, командир, поняли». Не особо довольным голосом согласился Ворон. «Но почему по двое? А если один из двух все-таки превратится в этих? Если обратиться второй сумеет его прирезать». Тут батя пришлось добавить в голос немного командирской стали. «По одному нам тут подходящих хижин не хватит». А по трое уже опасно тем, что обратиться могут двое, и тогда у третьего нет шансов. Да ладно, мужики, командир перестраховывается. Влез док. Я каждого уже раз по двадцать проверил. Замбаками уже не станете, так что расслабьтесь. Мне в свое время тоже пришлось так посидеть. Это обычная мера предосторожности, не кипишуйте. Легко сказать, пробурчал поднос псих. Довериться с трудом. Почувствовав некоторую неискренность, Батя смирил бойца изучающим взглядом и не придумал ничего лучше, чем задать максимально простой и прямой вопрос. «Псих, я могу быть уверен, что ты не пойдешь против меня хотя бы до тех пор, пока я не объясню, что происходит?» У психа пока еще не могло быть никакого дара. Слишком мало времени он провел в этом мире. Но, видимо, было в голосе бати нечто такое, что заставило ответить. «Можешь, конечно», — слегка сбавил обороты псих. «Мне вот это вот все ни хрена не нравится. Я не особо верю командиру» которого полчаса назад сам лично прирезал. Но я, бать, не дурак. Посижу заперти, раз надо. Ножи ты нам оставишь?» Батя слегка расслабился. На этот раз псих не соврал. «Оставлю. Следите друг за другом. Главный признак обращения – урчание, пустые глаза и агрессивное поведение. Без этого друг друга не резать». «Ладно, понял». Нехотя согласился псих. «Сокол, пошли вдвоем. Может, картишки перекинемся от нечего делать». Он в той хижине колоду видел. тот батя строжить бойцов уже не стал. Наоборот, вполне намеренно дал слабину, позволив и всем остальным выбрать, с кем сидеть в заперти. «Бать, а зачем ты их так?» Шепотом поинтересовался Винт после того, как новичков развели по хижинам и заперли. «Док же уверен, что сработало». «Пусть сразу учатся настороженности», спокойно пояснил командир. «И проникают всей серьезностью ситуации». Не хочу потерять их так же, как потерял психа Ромео и Горелого. Винт задумчиво кивнул и больше ничего не спросил. Урчание пирующих за пределами крепости тварей слышалось на протяжении еще часов трех. Потом начало стихать. Сожрав все, что было можно, и закусив не самыми удачливыми зомби из числа свежих, твари принялись разбредаться. Винт, засев в ворот, проследил за тем, чтобы они уж точно не заинтересовались крепостью, из которой так вкусно пованивало свежими трупами которые батя с доком стаскивали в большую, заваленную хламом, хижину без окон. Убедившись, что твари окончательно ушли, батя решил отправиться за припрятанным на соседнем лоскуте маном. Док оставил в крепости наблюдать за новичками. Винта позвал с собой. Но в последний момент вдруг вылез из мрапа и отозвал взводного врача в сторону. «Док, скажи, ты можешь повлиять на то, какой у кого сформируется дар?» Врач, немного удивленный вопросом, задумался крайней малой степени. Дар – это такая штука, которая, ммм, как бы объяснить понятнее. В общем, в большинстве случаев дар просыпается в моменты опасности, то бишь этот кедрен мля словно бы оценивает ситуацию и формирует то самое умение, которое может спасти жизнь. «У горилого дар появился во время попытки модернизировать один из тягачей», – напомнил батя. «Это, можно сказать, частный случай», – ничуть не смутившись, кивнул док Нам же нужно было модернизировать тягачи под реалии. А Горелый, он же механик-водитель, был. Имел некоторые знания в этой области, да и увлекался всякой технической ерундой. Тут, конечно, могли быть разновидности. Например, вместо сварки научился бы там принципы работы разных механизмов видеть или неисправности ощущать. Но в общем и целом одно на другое легло. Совместилось отсутствие прямой угрозы, практическая необходимость и личный интерес. «Интересы, значит?» – подумал батя суетливо вспоминая личные дела бойцов, которые получил, приняв командование взводом. Пожевал губами и уже вслух выдал. «Ясно. Значит так, док. Как уедем, убедись еще раз, что никто из новичков не обратится, и выпускай их. Раздай обратно оружие, накорми, выдай пойло, и начинай просвещать в неформальной обстановке, а сам приглядись, у кого что там формируется. Особенно меня интересуют псих и ворон». Первый на предмет, нет ли у него склонности получить тот же дар, что и у предшественника. А второй, насколько я помню, в сотню с гражданки пришел. И вроде как орнитологом был. «Понял, бать», – догадавшись, к чему клонит командир, кивнул док. «Хочешь еще одного кинолога найти?» «Именно. Раз тут влияет еще и интересы, то постарайся ворона как-нибудь качнуть в нужную сторону. Надо будет. Режь прямо в лицо правду матку, рекламируй, расписывай преимущества. Птиц я ему не обещаю». «Еще ни одной тут не встречал. Зато тварей будет завалить. Все, действуй». «Есть, командир!» Довольно потер ладони док. Его и самого заинтересовало нетипичное задание. Батя вернулся за руль мрапа, завел бронеавтомобиль и, включив невидимость, вывел его сквозь приоткрытые ворота крепости. Вернувшись, батя с винтом застали до нельзя умиротворяющую сцену. Прямо в центре крепости, на свободном от хижин пространстве, отдалённо напоминавшим небольшую площадь. Расположившись полукругом, кто на собственных куртках, кто на найденных хижинах замызганных одеялах, сидели расслабленно похлёбывающие пойло бойцы. Всё их внимание было приковано к стоящему в центре доку, перед которым на неизвестно где взятом чурбаке сидел псих. Глаза у бойца были закрыты, а док серьёзным видом совершал над его головой пассы руками. Увидев командира, док опустил руки. Поило по три больших глотка утром и вечером. При появлении головной боли можно сделать маленький глоток вне расписания. Но не злоупотребляй. Гороховка по два глотка в день. Все, перерыв». Бойцы приглушенно, но недовольно загалдели. А док, вытянувшись стойку, смирно отрапортовал. «Командир, по твоему приказу всех бойцов проверил на иммунитет и ввел в курс дела. Сверхприказа, ввиду наличия свободного времени, принял решение провести медицинский осмотр» и дать персональные рекомендации по употреблению необходимых лекарств». Бойцы, сообразив, что док не просто так объявил перерыв, тоже подскакивали и вытянулись по струнке. Батя обвел взглядом всех семерых спасенных. Псих, Ворон, Сокол, Гвоздь, Кир, Морж и Янки, чьего имени батя пока не знал. На лицах уже нет той растерянности, которая была днем. Разве что Янки пока явно чувствует себя не в своей тарелке. Да и ладно, освоится. Другого варианта у него все равно нет. «Молодец!» Также официально поблагодарил батя. «Всем вольно! Ты, который американец, вот из your name? Джон Долтон, сэр. Name is enough», прервал его батя. «I am батя», и обернулся к винту. «Возьми новобранца под свою опеку на пару дней. Объясни популярно важность скоростного изучения русского и представь к какому-нибудь посильному делу. Интернациональная команда у нас уже была». «Думаю, в этот раз общий язык найдем». «Так точно!» – откликнулся Винт, хотя по выражению его лица было видно, что американца он не доверяет. «Бойцы!» – перевел взгляд на новичков батя. «Док в общих чертах уже объяснил вам, куда вы попали и что тут происходит. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться с ними ко мне, Винту, либо Доку в любой момент. Но прямо сейчас приказываю отставить расслабон. Мы находимся на враждебной территории, густо населенной полчищами тварей вроде тех, которых вы уже видели. Поэтому каждую ночь мы будем выставлять дежурных. Пока нас мало, по двое. Когда разрастемся, увеличим количество. Сегодня ночью будем дежурить я и винт. Завтра настанет ваша очередь. А сейчас приказываю получить у винта питание и разойтись по хижинам. Подъем будет ранний. Всем все ясно? Так, «Так точно, командир, командир. Тихо откликнулись новички. Свободны. Дождавшись, пока они разойдутся, батя поднял глаза к темнеющему небу. «Да уж, много у парней еще будет поводов для удивления, но это потом. Сейчас надо наладить быт, научить бойцов убивать тварей, попытаться сделать из ворона такого же кинолога, как Винт, а потом...» «На потом у бати были, если так можно выразиться, наполеоновские планы».